Глава пятая Накануне отмеченного срока я никуда не ходил, решив, что лучше всего будет первую половину дня провести дома и выспаться, набираясь сил. Большая часть подготовки уже завершена, остались лишь финальные штрихи, хотя и самые грязные и важные во всем дальнейшем плане. Ближе к вечеру я сказал матери, что снова иду спать, затем вылез через окно и по водостоку спустился вниз. По пути забрал кое-что из припрятанных вещей и прокрался на ферму господина Юнора, что живет дальше по улице. Немного стараний, и вот я уже в курятнике, смотрю на встрепенувшихся из-за незваного гостя куриц. — Извините, равнодушно сказал я им, доставая бутыль и нож. На моё счастье рядом было ведро, так что поймав первую курицу, я и глазом не моргнув отрезал ей голову и стал сцеживать туда кровь. Затем повторил это. И снова. Я убил всех куриц господина Юнора, и мне было искренне жаль, но между жизнью десятка кур и своей я без сомнения выберу свою. Полученную кровь я перелил в бутыль, после чего выбрался на улицу и поспешил прочь. Последний недостающий компонент я получил, теперь пришел черед подготовки. Вернувшись на старый склад, я кровью принялся наносить письмена на пол и стены, выстраивая огромную демоническую ловушку, из которой привратник не должен сбежать. Она не даст ему телепортироваться, ограничит силы и заметно повысит мои шансы. Завершив конструкцию, я подвесил себя, используя канат в самом центре склада. Мне нельзя ничего касаться ногами, иначе демон, как и в прошлый раз, может появиться прямо подо мной, и тогда я физически ничего не успею сделать. Закончив с приготовлениями, я облегченно выдохнул и стал ждать. И если подумать, это было самое долгое и неприятное ожидание в моей жизни. Я мог неделями сидеть в клетке, ожидая очередного боя, но сейчас все было иначе. Одна ошибка, и мне придется пройти через ад снова. Уверен, что смогу прикончить Рамуилой в этот раз гораздо быстрее, может, уже через пятьдесят лет, а не двести, но даже так это слишком. Лучше я наведусь к нему в другой раз, когда стану достаточно сильным в верхних витках. Болтаться на веревке – то еще удовольствие, конечно. Но даже так я постарался использовать свободное время с пользой. Поза для медитации обычно не важна, но в обычной как-то удобнее медитировать. И все же у меня получилось: вдох, закрутить энергию в животе, пропустить по зачаткам каналов, выдох, и так раз за разом. Я един с миром. Я един с природой. Я един со стихией. Я един со спиралью. Я есть сила. Сила есть я. Так продолжалось, пока я не услышал первых петухов на улице. В этот же момент я открыл глаза и положил руку на рукоять ножа, что покоился у меня на поясе. Счет пошел на минуты. Он скоро появится. «Эй, что ты там делаешь?» Послышался внезапный возглас, заставивший меня вздрогнуть и повернуть голову. На склад зашла Хлоя. «Что за ерунду ты тут устроил?» опешила она, увидев кровавые символы на стенах. «Уходи отсюда! Немедленно!» закричал я. «Демон должен вот-вот появиться, и если Хлоя останется, то легко может стать его завтраком. «Беги отсюда!» «Хватит кричать!» — фыркнула она. «Я сама могу решить, куда и как мне ходить. Что за игру ты тут делаешь? Тебя твоя мать потеряла. Уже думаешь, что тебя правда, Дема...» Она заткнулась на полуслове, потому что прямо под тем местом, где я висел, появилась сияющая алым светом воронка, из которой ко мне потянулось множество рук. Хлоя при виде этого истошно завопила, а я качнулся и в нужный момент рассек веревку. С высотой приземления я немного не рассчитал и больно ударился бедром. Но дыра уже спешила ко мне. Счет шел на секунды. Я одним движением рассек левую ладонь и мазнул по незавершенному участку магической конструкции. Комната тотчас засияла, сделанные кровью письмена вспыхнули, озаряя склад алым сиянием. а А-а-а! Что произ... — Беги! — рыкнул я на эту дуру, А в следующий миг магия вытолкнула демона в наш мир. Как можно описать демона-привратника? Да легко. Здоровенный, метров десять, червяк, покрытый множеством человеческих рук. И вот сейчас вся эта туша оказалась тут, забившись в конвульсиях. Демона тут же поразила алыми молниями, а через миг часть символов выгорела. «Тсс!» — недовольно поморщился я. «Этого оказалось недостаточно» но я и не делал больших ставок на то, что это сможет его убить. Лишь немного подпалил и разозлил. А вот то, что демон такой большой, оказалось крайне неприятным открытием. Я надеялся, что он будет меньше раза в два, а то и в три. Червяк изогнулся и подпрыгнул вверх, но лишь для того, чтобы с грохотом приземлиться на землю, заставив ту вздрогнуть. От удара Хлоя не удержалась на ногах, а я устоял только потому, что инстинктивно ожидал чего-то подобного. Шок от перехода стал проходить, и демон, приподнявшись на множестве рук, развернул свою пасть в нашу с девочкой сторону. «Плохо!» Демон рванул прямо на нас, да с такой скоростью, словно им из пушки выстрелили. Я бросился в сторону, и лишь благодаря тому, что демону был нужен я, упавшую на пятую точку Хлою не сожрали в тот момент. «Я едва успел ускользнуть!» а привратник на полной скорости влетел в стену сарая, едва ту не проломив. Ну и силище. Стоит отдать должное строителям, делали на совесть. Окажись, конструкция чуть слабее, демон бы вырвался на улицу, и тогда весь план пошел бы по одному месту. Пока он внутри магического конструкта, созданного на основе магии и крови, он не сможет скрыться в прослойке между мирами. «Сюда!» — крикнул я, привлекая внимание. Демон оттолкнулся множеством рук от стены и пола, развернулся ко мне и бросился снова. «Хороший мальчик!» — злобно ухмыльнулся я и дернул веревку. Заготовленная ловушка сработала, и заостренные металлические трубы, на заточку которых я потратил огромное количество времени и сил, врезались в бок чудовища, протыкая его шкуру. Он завопил от боли так истошно, что это, скорее всего, слышали даже на окраине города. «Плевать. Сейчас не до этого». Демон рычал, бился в агонии, но был еще жив. Раны оказались недостаточно сильными, чтобы его прикончить. В этот момент в себя пришла плачущая от ужаса Хлоя и бросилась бежать. Вначале я порадовался, но затем увидел, как демон поворачивается к ней. «Нет, нет, нет, нет! Дрянь ты такая! Я тут! Эй! Это я тебе нужен!» Мне не нравилась хлоя, этому ребенку не хватает ремня причем регулярного, но я совсем не хотел, чтобы ее сожрал демон, хотя видят лорды, это и избавило бы меня от некоторых проблем. Я побежал прямо на демона, который уже готовился к рывку, чтобы в один присест сожрать несчастного ребенка. Я оказался быстрее, прыгнул, ухватился за одну из торчащих из туши труп и демон из-за этого в момент броска скривился от боли, и его снесло немного в сторону. Он вновь влетел в стену, и кусок крыши несчастного сарая с грохотом рухнул. К счастью, не нам на голову, а снаружи. Я не смог удержаться на трубе. Проклятое слабое тело кубарем покатился по земле и, кажется, даже на пару секунд отключился. Рев демона вернул меня в чувство, и я, не заметив поблизости соседку по дому, рванул к следующей ловушке. Прыжок и я перепрыгиваю веревку, а демон уже несется ко мне. «Давай, тварь, давай!» Одна из рук задела триггер ловушки, и слева в демона врезалось здоровое бревно, к массе которого я добавил камни. Я больше полудня его подвешивал, мудрясь системой рычагов, и это сыграло свою роль. Демона толкнуло в сторону, и он напоролся на подготовленные деревянные колья. «Все еще мало». «Будь демон таким, как я предполагал, то он бы сдох еще от металлических труб в теле, но я предусмотрел и это». Пока демон пытался вытащить из себя деревянные колья, я бросился к другому магическому конструкту, надавил на рану на ладони и мазнул проступившей кровью по незавершенному участку. «Сдохни!» — ухмыльнулся я и отступил, видя, как засиял круг. Демон что-то почувствовал, забился в конвульсиях, пытаясь снять себя с кольев, но слишком медленно. Конструкт уже вступил в контакт с кровью демона, разлившийся по полу возле ловушки, и запустил реакцию. «Эндоквар-азуки-то!» И демона скрутило. Он больше не пытался снять себя с деревянных пик, а его полный боли рев наполнился отчаянием и агонией. «Пора!» Я рванул вперед, прыгнул прямо на него. десятки рук пытались схватить меня и разорвать, но в них не было силы, так что не обращая внимания, я с размаху вонзил нож вплоть демона и рассек ее. Я резал и резал снова и снова, слыша, как бьется в агонии парализованный демон. Мышцы у него были особенно прочные, но я хорошо заточил свой нож, так что они в конечном итоге тоже поддавались, пусть часто и не с первой попытки. Наконец пошли органы, и я добрался до его сердца. Демон словно почувствовал это и замер, перестав дергаться, а я, ухмыльнувшись, вонзил в орган нож. Меня с ног до головы залила жгучая горячая кровь чудовища, но, не обращая на это внимания, я протянул руку и, нащупав внутри небольшой камень, вырвал его. Демон издал новый рык, на этот раз последний, а затем просто рухнул, чуть было не придавив меня. Упади он чуть иначе, и у меня могли возникнуть серьезные проблемы с тем, чтобы выбраться. Но, видимо, дух спирали сегодня на моей стороне, и я выбрался без посторонней помощи. Я был грязный, покрытый толстым слоем вонючей демонической крови, в одной руке демоническое ядро, в другой верный нож, но чувствовал себя самым счастливым человеком на свете. Я победил. Несмотря ни на что, я победил. Выжил и освободился. «Ты... ты его убил? Ты правда его убил?» Я повернулся и увидел прячущуюся Хлою. «Убил», — кивнул я. «Но ты этого не видела». «Что?» — она удивленно моргнула. «Что слышала?» Я специально пошел по широкой дуге, чтобы она не сообразила, что я собирался перекрыть ей выход. «Хлоя, ты забудешь обо всем, что тут произошло». «Обо мне, о демоне, обо всем. Ни тебя, ни меня тут не было». «Но демон же...» «Мы не знаем, кто его убил», — настаивал я. «Пусть взрослые сами придумают истории. Пространствующего мастера меча, про лордов справедливости или что еще. Но, повторю, ни тебя, ни меня тут не было. Ты ничего не видела и ничего не знаешь». «А если я расскажу все...» С вызовом воскликнула девочка своим привычным раздражающим тоном. Тогда я тебя убью. Хлоя дернулась, как от пощечины. Ты не посмеешь. Все узнают. Это будут уже мои проблемы. Пожал я плечами. Но тебе это не поможет. Никто не должен узнать о том, кто убил этого демона. И если ты посмеешь об этом рассказать, то я заставлю заплатить и тебя, и твою семью. Но ведь... «Ты убил демона, ты герой как...» «Пообещай мне!» — потребовал я от побледневшей девушки. «Но знай, если ты нарушишь обещание, то умрешь не только сама, но и твои родные». «Ты... ты монстр!» — закричала она. «Верно, дружелюбно, но из-за этого еще более жутко улыбнулся я. «Но не стань я им, то не стоял бы сейчас перед тобой. Обещай!» А если я не стану, то я убью тебя прямо сейчас и обставлю все так, что тебя растерзал демон. Никто и не подумает, что это устроил я. Обещай, Хлоя, я не могу тратить время на тебя. Об-обещаю. Об Умница.